Глава седьмая. Я поехал домой на такси отпустил машину у подъезда. Но не у самого подъезда. Место напротив входа занимал черный автомобиль. Поверх двойной желтой линии. Такие машины, вообще-то, положено эвакуировать. На сам автомобиль я почти не взглянул и зря. Не успел я поравняться с ним и свернуть к подъезду, как дверцы с моей стороны распахнулись и оттуда высыпали большие неприятности. Меня схватили двое мужчин в черном. Один ударил меня по голове чем-то тяжелым, отчего у меня перед глазами все поплыло. Второй накинул мне что-то. Потом я выяснил, что это было нечто вроде ласса из толстой веревки. Поверх рук и груди и туго затянул. Оба затолкали меня на заднее сиденье машины, и один из них для верности замотал мои и так уже невидящие глаза черной тряпкой. — Ключи! — сказал чей-то голос. «Живей — Живей! Нас никто не видел. Я почувствовал, как они роятся у меня в карманах. Послышался звон, они нашли то, что искали. Я тем временем начал приходить в себя и принялся сопротивляться, чисто автоматически, разумеется, но тем не менее, и это я сделал зря. К тряпке на глазах добавилась вторая, пропитанная чем-то мерзким и вонючим, которой мне зажали рот и нос. Я вдохнул пары эфира, сознание у меня затуманилось, И последней моей мыслью было то, что если мне суждено разделить судьбу Мэйсона, времени они терять не станут. Сперва я осознал, что лежу на соломе. На обычной соломе, как в деннике. Я попытался пошевелиться, и она зашуршала. Слух, как всегда, вернулся первым. Мне уже не раз приходилось переносить сотрясение мозга после падения с лошади на скачках. Поначалу я так и думал, что свалился с лошади, только не мог вспомнить, с которой и в какой скачке я участвовал. Странно. Потом я во всем объеме осознал неприятную истину. Это не скачки. У меня только одна рука. Меня среди бела дня похитили на улице в Лондоне. Я лежу навзничь на какой-то соломе с завязанными глазами, обмотанной веревкой поперек груди, так что мои руки выше груди туго притянуты к телу. Узел внизу, я на нем лежу. Я не знаю, как тут очутился, и будущее мое весьма туманно. Черт! Черт! Черт! Ноги мои были привязаны к чему-то неподвижному. Вокруг царила кромешная тьма. Из-под повязки света видно не было. Я сел и попытался избавиться хотя бы от части пут. Я потратил на это много сил, но все без толку Целую вечность спустя снаружи послышались тяжелые шаги по песчаной дорожке скрипнула деревянная дверь, снизу под повязку пробился свет. «Бросьте, мистер Холли!» — сказал чей-то голос. «Эти узлы одной рукой не развяжешь». Я бросил. Продолжать смысла не было. «Перестарались они, конечно», — сказал голос с нескрываемым удовольствием. «И веревки, и эфиры, и кастеты, и повязка на глаза — все сразу!» Нет, я их, конечно, предупреждал, чтобы они не вздумали подвернуться вам под ту вечную руку. Один мой знакомый уголовник очень был недоволен, когда вы его огрели с той стороны, откуда он совсем не ждал. Я узнал этот голос. Голос человека, начавшего с манчестерских подворотен и достигшего вершин социальной лестницы, человека, уверенного в своём могуществе. Тревер Динсгейт. В последний раз я видел его на проездке в Нью-Маркете. Он высматривал в группе три нитра и нашел его по рабочему жокею, которого знал в лицо, в отличие от большинства присутствующих. Динсгейт, который поехал завтракать к Джорджу Каспару. Букмекер Тревор Динсгейт. Темная фигура, помеченная знаком вопроса. Человек, с которым стоило разобраться поподробнее. Я непременно бы это сделал, но не успел. «Снимите повязку!» — распорядился он. «Хочу, чтобы он меня видел!» Чьи-то пальцы завозились, развязывая тугой узел. Когда повязку сняли, свет на время меня ослепил, но первым, что я увидел, было глядящее на меня дуло двустволки. «Еще и ружье!» — мрачно сказал я. «Нет, это был не денник, а сеновал!» Слева от меня в тюках громоздилось несколько тонн соломы, а справа, в нескольких ярдах, стоял трактор. Мои ноги были привязаны к сцепке полевого катка. Вверху виднелась высокая крыша и поперечные балки. Под крышей горела чахтая лампочка, освещавшая Тревора Динсгейта. — Чересчур вы расторопны, черт бы вас побрал! — сказал он. — Вам же хуже! — Знаете, как про вас говорят? Мол, если Холли за тебя взялся, берегись. Подкрадется, когда ты думаешь, будто он и не знает о твоем существовании, и окажешься за решеткой раньше, чем сообразишь, что произошло. Я молчал. Что тут скажешь? Особенно, если сидишь связанный, как дурак, под дулом дробовика. Ну так вот, — продолжал Динсгейт, — я вас ждать не стал, сами видите. Я понимаю, что вы были уже близки к тому, чтобы меня сцапать. «Уже и сети расставили, да?» «Только и ждали, когда я попадусь вам в руки, как и многие другие!» Он остановился, подумал и поправился. «В руку!» — уточнил он. «И в этот ваш замысловатый крюк!» Он разговаривал со мной тоном, подразумевающим, что оба мы выросли в одной подворотне, но сумели далеко уйти от родных корней. «Нет, дело не в манере речи, а в манере поведения. Ему не было нужды притворяться». Он говорил напрямик, как равный с равным, и знал, что его поймут. Одет он был, как и прежде, в деловой костюм, темно-синий, на этот раз в тонкую белую полоску. Галстук от Гуччи. Каленые руки держали дробовик с уверенностью, говорящей о множестве уикендов, проведенных в чьих-нибудь загородных поместьях. «И какая разница, — подумал я, — что рука, которая спустит курок, ухожена и на наманикюрена?» Какая разница, что туфли у него начищены до блеска? Я примечал все эти дурацкие мелкие подробности, потому что не хотел думать о смерти. Он немного постоял молча, просто смотрел. Я сидел неподвижно и прямо, насколько мог, и размышлял о том, что зря не устроился биржевым маклером. Чудесная, безопасная профессия. Смотрю, у тебя вообще нервов нет, а? сказал Динсгейт, внезапно перейдя на «ты». «Прямо непрошибаемый!» Я ничего не ответил. Двое других стояли позади меня, справа. Я слышал, как они время от времени переминаются с ноги на ногу, шурша соломой. Слишком далеко, чтобы до них дотянуться. На мне было то, в чем я обедал с Чарльзом. Серые брюки, носки, коричневые ботинки. Ну и веревка до да кучи. Рубашка, галстук, недавно купленный пиджак, довольно дорогой. А, впрочем, какая разница? Если он меня убьет, все, что осталось, получит Дженни. Завещание я не менял. Тревор Динсгейт переключился на людей у меня за спиной. «Теперь слушайте», — сказал он. «И смотрите, ничего не прохлопайте. Возьмите вот эти две веревки, привяжите одну к его левой руке, вторую к правой. Да поосторожнее с ним». Он чуть приподнял двустволку, так что я смотрел прямо в глубь стволов. «Если он сейчас выстрелит, — подумал я, — то попадет в своих подручных». Похоже, о немедленном расстреле речи не шло. Подручные принялись привязывать веревки к моим запястьям. «Куда ж ты к левому запястью вяжешь, обалдуй!» — сказал Динсгейт. «Оторвется же! Башкой своей подумай! Повыше привяжи, над локтем!» Подручный послушался, туго затянул узлы, взял увесистую металлическую дубинку вроде ломика и застыл, сжимая ее так, как будто боялся, что я вдруг вырвусь из пуд, словно какой-то супермен, и брошусь на него. Ломик. Волосы у меня на голове мерзко зашевелились от страха. Я уже имел дело с негодяем, который знал, где у меня самое уязвимое место. Тот, что раздробил мою покалеченную левую руку кочергой, лишив меня ее окончательно. Я не переставал жалеть об этом и страдать из-за этого, но до этой тошнотворной минуты даже не подозревал, насколько я дорожу тем, что осталось. Те мышцы, что приводили в действие электроды, наделяли меня хотя бы подобием действующей руки. Если их снова повредят, у меня не останется даже этого. Да еще локоть. Если он хочет надолго вывести меня из строя, ему будет достаточно одного удара дубинкой. «Что, не нравится?» «А, мистер Холли!» — осведомился Тревор Динсгейт. Я повернул голову в его сторону. Его лицо и голос выражали торжество, удовлетворение, нечто похожее на облегчение. Я промолчал. «Да ты вспотел!» — сказал он и приказал своим подручным. «Развяжите веревку на груди, осторожно! Держите покрепче за веревки у него на руках!» Они развязали узел и сняли у меня с груди эту удавку. Мои шансы на побег это отнюдь не повысило. Похоже, они были слишком высокого мнения о моих боевых качествах. «Ложись!» — приказал он мне. Я не сразу послушался, и он приказал своим подручным «Уложить его!» Так или иначе, я оказался лежащим на спине. «Убивать тебя я не хочу», — сказал он. «Я мог бы избавиться от тела, но все равно это вызвало бы слишком много вопросов. Мне не нужен такой риск. Но если я не стану тебя убивать, значит, нужно, чтобы ты заткнулся». «С гарантией! Раз и навсегда!» «Ну и как он собирается это сделать, если не хочет меня убивать?» «Ну и дурак же я был!» «Оттяните руку в бок подальше от тела!» — сказал он. Левую руку потянули в сторону. Подручный налегал на веревку всем весом. Он был сильнее меня. Я повернул голову в ту сторону, стараясь не умолять и не расплакаться. «Да не эту, болван!» — бросил Тревор Динсгейт. «Другую, правую, вон туда, в ту сторону!» Громила, стоявший справа, изо всех сил потянул за веревку, и в конце концов моя рука оказалась под прямым углом к телу, ладонью вверх. Тревор Динсгейт шагнул ко мне и нацелил ружье так, что черные дыры стволов были направлены точно на мое правое запястье. Он аккуратно опустил ружье еще над дюйм, упер двойное дуло в кожу, прижав мою руку к соломе на полу. Я чувствовал, как металлические трубки впиваются в кости, нервы, жилы моей здоровой руки. Я услышал щелчок взведенного курка. Один выстрел двенадцатого калибра разнесет мне все предплечье. Голова у меня закружилась, я весь взмок. Кто бы что ни говорил, я много знал про страх. Нет, я не боялся ни лошадей, ни скачек, ни падения, ни обычной физической боли, но унижения. Отверженности, беспомощности, поражения — всего этого я очень боялся. И никакой страх, который мне доводилось испытывать в жизни, не мог сравниться с тем убийственным, уничтожающим, сводящим с ума кошмаром, что испытывал я в эту минуту. Я разлетелся в дребезги ушел в трясину, утонул в липком болоте ужасов, в жалком стенании души. И все же я инстинктивно и безнадежно старался не выказывать этого. Он стоял неподвижно, наблюдая за мной на протяжении бесчетных безмолвных секунд, заставляя меня ждать. Что бы стало еще страшнее? Наконец он перевел дух и сказал, «Как видишь, я могу отстрелить тебе руку. Нет, ничего проще. Но, возможно, я этого не сделаю. Не сегодня». Он остановился. «Ты меня слушаешь?» Я чуть заметно кивнул, не сводя глаз с ружья. Он говорил тихо, серьезно, веско роняя каждую фразу. «Ты можешь предоставить мне гарантии, что отступишься. Ты больше не сделаешь ничего направленного против меня никогда, ни в каком виде. Завтра утром ты уедешь во Францию и останешься там, пока не пройдут Генеи. После этого можешь делать, что хочешь. Но если ты нарушишь свое слово... Что ж, найти тебя будет несложно. «Я тебя разыщу и отстрелю тебе правую руку. Рано или поздно, я не шучу, и тебе лучше в это поверить. От меня не уйти, понял?» Я снова кивнул. Я ощущал дуло ружья, как будто оно было раскаленным. «Господи!» — думал я. «Боже милосердный, не допусти, чтобы он это сделал!» «Я жду твоего слова!» «Скажи это вслух!» Я судорожно сглотнул, попытался заговорить. Мой голос звучал глухо и сипло. Я сдаюсь. Ты отступаешься? Да. Ты больше не станешь меня выслеживать? Никогда. Да. Ты отправишься во Францию и останешься там до конца Геней? Да. Снова воцарилось молчание. Казалось, оно тянулось целую сотню лет, пока я смотрел поверх своего здорового запястья восьму будущего. В конце концов, он отвел ружье. Откинул стволы, вынул патроны. Я почувствовал, как к горлу подступает неудержимая тошнота. Тревор опустился рядом со мной на колени, не пожалев дорогих брюк, и пристально смотрелся в мое лицо. Я изо всех сил старался, чтобы моя мимика и глаза ничего не выражали, но чувствовал, как по щеке струится предательский пот. Тревор кивнул с угрюмым удовлетворением. — Так и знал, что этого ты не вынесешь, чтобы еще и вторую тоже... — Никто бы не вынес. Не нужно тебя убивать. Он встал, потянулся, словно стряхивая внутреннее напряжение, потом принялся рыться в карманах, доставая разные предметы. — Твои ключи, твой паспорт, твоя чековая книжка, кредитки. Он сложил все это на тюк соломы и сказал громилам. — Развяжите его и отвезите в аэропорт. в Вхитроу.